Глава 12. Домой. Гречихин, Шанцер и я выехали вместе из Куанчинзы на Харбин. Ехало много офицеров и врачей, также отправлявшихся в Россию. Подвыпившие солдаты входили в купе, садились, не спрашиваясь рядом с офицерами, и закуривали. Наутро мы приехали в Харбин. Здесь настроение солдат было еще более безначальное, чем на позициях. Они с грозно выжидающим видом подходили к офицерам, стараясь вызвать их на столкновение. Чести никто уже не отдавал, а если кто и отдавал, то вызывающе посмеиваясь левую рукою. Рассказывали, что чуть ли не ежедневно находят на улицах подстреленных офицеров. Солдат подходил к офицеру, протягивал ему руку. «Здравствуй, теперь свобода!» офицер в ответ руки не протягивал и получал удар кулаком в лицо. Вспыхивали страшные драмы во владивостоке артиллерийский капитан новидский встретился на улице с солдатом два еоргия на груди, руки в бока, в зубах папироска. Новидский остановил солдата и сделал ему замечание, что тот не отдал чести. Солдат ни слова не говоря с разммаху ударил его кулаком в ухо Новицкий по обычной офицерской традиции выхватил шашку и раскроил обидчику голову. Это увидели солдаты, помещавшиеся в казармах. Они выбежали из казарм и погнались за Новицким. Новицкий вбежал в офицерское собрание и заперся. Солдаты стали ломиться. В собрании было еще несколько офицеров. Новицкий застрелился. Ворвавшиеся солдаты жестоко избили остальных офицеров. били поленьями и каблуками, преимущественно по голове. Два офицера через несколько дней умерли в госпитале. Об этом тогда было рассказано в газетах. Мы ждали поезда на вокзале. Стояла толчая. Офицеры приходили, уходили, пили у столиков. Меж столов ходили солдаты, продавали китайские и японские безделушки. «Сколько веер стоит?» – спросил сидевший за стаканом чая полковник. «Два рубля, ваше высокородие!» «Дорого!» – равнодушно сказал полковник и положил веер обратно. «Дорого! Мало жалований, значит, получаете!» – возразил солдат, грозно оглядывая его. Полковник встал и, как будто все равно собирался уйти, направился к выходу. «Дорого!» – вдогонку ему кричал солдат. «Копейку не хочешь дать заработать солдату? Мало деньжей ж тут загреб, а, сукин сын!» карбине всем движением по железной дороге заведовал стачечный комитет. На глазах творилось что-то необычное и огромное. Среди царства тупо высокомерной, неповоротливой и нетерпимой власти, брезгливо пренебрегавшей интересами подвластных, знавшей лишь одно требование – не рассуждать, вдруг зародилась новая, весело молодая власть, сильная не принуждением, а всеобщим признанием, державшиеся глубоко проникавшими корнями вырастившие ее почве старая власть с враждебным негодованием косилась на эту нежданную никакими параграфами не предусмотренную власть пыталась игнорировать ее пыталась разыгрывать из себя силу но вскоре ходом вещей была вынуждена ломая себя с кисслаю улыбкою протянуть руку соседу и вступить с ним в переговоры Более умные из представителей власти понимали, что единственным выходом их из отчаянного положения было вступить в сношение со стачечным комитетом, заведовавшим перевозкой войск. Везти из России не было. Рвавшаяся домой армия волновалась всё грознее. Дисциплинарная связь, как насквозь проеденная ржавчиною цепь, разлеталась по всем звеньям. Первый пьяный праздник… Первая вспышка, и произошёл бы ещё никогда невиданный взрыв. Пошла бы резня офицеров и генералов. Части армии стали бы рвать и поедать друг друга, как набитые в тесную банку пауки. Владивосток уже дал первое предостережение. Более тупые из представителей власти не хотели ничего знать. Они не видели занимавшегося вокруг пожара, не видели гор взрывчатого материала, ждавшего только искры. Эти легко воспламенимые горы они слепо принимали за гранитные скалы и надеялись, опираясь на них, всё воротить к старому. Во главе этих представителей власти стоял командующий 3-й армией генерал Батьянов, приехавший на театр войны уже после Мукдена. Он настаивал на том, чтобы ни в какие сношения со стачечным комитетом не вступать, усиленно агитировал в войсках, Повторял скверную сплетню о японских миллионах, осыпал клеветой забастовщиков. При первой наступившей возможности, как потом сообщалось в газетах, он послал в Петербург донос на Леневича. Следом за Батьяновым шли другие. Начальник тыла, генерал Нодаров, в своих речах к солдатам тоже старался выставить виновниками всех их бед революционеров и стачечные комитеты. Время. говорил о понятности и законности, желания залить кровью творящиеся безобразие. В ответ на эти речи стачечный комитет объявил, что не повезет в Россию генералов Батьянова и Надарова. Со смехом рассказывали, как Надаов, переодевшись в штатское платье, поехал было инкогнито в Россию, но его узнали на одной из станций и вежливенько привезли назад в Харбин. Ему пришлось, как говорили, на лошадях ехать во Владивосток, чтобы оттуда переправиться в Россию морем. В приказе главнокомандующего предписывалось, чтобы посадка в вагона офицерских чинов, едущих в Россию одиночным порядком, производилась в строгой последовательности по предварительной записи. Но в Харбине мы узнали, что приказ этот, как и столько других, совершенно не соблюдается. Попадает в поезд тот, кто умеет энергично работать локтями. Это было очень неприятно. Лучше бы уж подождать день-другой своей очереди, но сесть вагон наверняка и без боя. В 12-м часу дня подали поезд. Офицеры, врачи, военные чиновники высыпали на платформу. Каждый старался стать впереди другого, чтобы раньше попасть в вагон. Каждый враждебно и внимательно косился на своих соседей. Поезд подошёл и остановился. Мы ринулись к вагонам. Но вагоны были заперты, и у каждой двери стояло по жандарму. «Отпирай двери давай! Когда первый звонок будет, вот тогда отопрут!» Все теснились к ступенькам вагонов. Каждый старался протиснуться краешком плеча, потом выпрямлял плечо и оказывался впереди. «Послушайте, ну вы же видите, тут стоят! Куда вы лезете?» «Да не толкайтесь вы, что за безобразие!» Пассажиры крепко цеплялись за ручки и перила, чтобы их не оттиснули. Поручик сапера заглянул в промежуток между вагонами и увидел, что ведущая вагон-дверь не заперта. Когда жандарм отвернулся, он быстро вскочил на буфер, перепрыгнул на другой и исчез в вагоне. Высокий военный врач старался поймать сапера за полы и в негодовании кричал – «Эй, поручик, куда? Какое вы имеете право?» Но вдруг и сам врач вскочил на буфер и тоже исчез в вагоне. Из вагона назад вышел поручик. «Господа, оказывается, весь вагон уж полон». «Как полон?» Жандарм отлетел в сторону. Пассажиры, грубо и озлобленно работая локтями, стали вскакивать на буфера. Толкались, перепрыгивая через упавших. Было противно, но белькнула мысль. «Проразеваешь!» И завтра и послезавтра будет то же самое. И я ринулся вслед за другими на буфера. В узком коридорчике вагона теснились, сталкивались, ругались. О около меня немного приотворилась запертая дверь купе. Я быстро сунул ногу в отверстие и протиснулся в купе. В нем были шансер и четыре незнакомых мне офицера. Виноват, но тут уже все занято, встретил меня офицер. «Да будьте покойны, я всё равно никуда не уйду», — возразил я. «То есть как это вы не уйдёте? Купе на четыре человека, а нас тут и так шесть». «Ну где же шесть?» «Вас пять. Мы заняли место ещё для одного товарища, он на платформе при вещах. Но это меня не касается, его тут нет, и я сажусь». Голоса повышались, и по всему вагону, во всех купе и в коридорчике кричали, припирались и ругались. В наше купе ломились новые пассажиры. Господа, давайте лучше уж кончим, предложил я. Уйти отсюда я все равно не уйду, а вы сами видите, внутрь пытаются попасть новые пассажиры. Давайте лучше заключим обще оборонительный союз, а там как-нибудь устроимся. Все рассмеялись, и союз был заключен. Кругом все еще ругались и кричали. Соседнее купе оказалось занятым каким-то негром в блестящем цилиндре, в дорогой меховой шубе и изящную накрашенную дамою с подведенными глазами. Эта парочка танцевала в харбинских кафе-шантанах, как уок, и теперь ехала на гастроли на станцию Манчжурия. Штабс-капитан в потертых погонах кричал на жандарма. «Я тебя спрашиваю, как тут очутилась эта эфиопская харя? Мы их в толпе не видели, когда у вагонов стояли». «С той стороны их впустил, да? На чаёк получил? Мы здесь кровь проливали, нам нету места. Они как вок танцевали, им нашлось отдельное купе». Наконец поезд двинулся. Все рассаживались и устраивались на взятых с боем местах. Слава Богу! Как-никак, а наконец поехали. Впереди Россия. Поезд мчался по пустынным равнинам, занесённым снегом. поезде было три классных вагона. их занимали офицеры. В остальных вагонах, теплушках, ехали солдаты, возвращавшиеся в Россию одиночным порядком. Все солдаты были пьяные. На остановках они пели, гуляли по платформе, сидели в залах первого и второго класса. На офицеров даже не смотрели. Если какой-нибудь солдат по старой привычке отдавал честь, то это было необычно и странно. И во всех эшелонах было то же самое. Тёмная, слепая, безначально бунтующая сила прорывалась на каждом шагу. В Иркутске проезжие солдаты разнесли и разграбили вокзал. Под Читою солдаты остановили экспресс, выгнали из него пассажиров, сами сели в вагон и поехали. Нам рассказывал это ехавший в нашем поезде мелкий железнодорожный служащий, фуражки с малиновыми выпушками». Все жадно обступили его, расспрашивали. Впервые мы увидели представителя осиянного всемирною славою Железнодорожного Союза, первым поднявшего на свои плечи Великую Октябрьскую забастовку. У него были ясные молодые глаза. Он с недоумевающей улыбкой говорил о непонимании офицерами происходящего освободительного движения, рассказывал о стачечных комитетах, о выставленных ими требованиях. «А скажите, как у вас все слушаются стачечные комитеты?» Железнодорожник сдержанно улыбнулся. «Да, у нас дисциплина не то, что у вас. Одно слово стачечного комитета, и все сразу бросят работу от инженера до последнего стрелочника». Он говорил ещё, что раньше они требовали реформ. Теперь же, когда поведением после 17 октября правительство показало своё вероломство, они уже требуют революции. На следующий день к вечеру мы прибыли на станцию Маньшуре. Предстояла пересадка, а поезд наш запоздал. Пришлось ночевать на станции. Здесь было уже полное царство стачечного комитета.с Все выглядело так ново, необычно и невиданно, будто перед глазами развернулся какой-то буйно-фантастический сон. Рядом с пожелтевшим, загаженным мухами объявлением военного губернатора Забайкалья ярко белело новенькое объявление от Комитета служащих и рабочих Забайкальской железной дороги. В объявлении сообщалось, что посадка в вагоны, возвращающихся с Дальнего Востока воинских чинов, будет производиться в строгом порядке записи, записываться там-то, никакого различия между генералами, офицерами и нижними чинами делаться не будет. Вгооны первого класса вне записи будут сажаться сестры милосердия и больные. Остальные места первого класса, второго и так далее, до теплушек заполняются по порядку записи. В конце заявлялось, что того, кто не будет подчиняться распоряжением стачечного комитета не повезут совсем. Мы пошли записываться. конце платформы рядом с пустынным бездеятельным теперь управлением военного коменданта было небольшое здание где дежурные агенты производили запись на стене среди железнодорожных расписаний тарифов на видном месте висела телеграмма из иркутска в ней сообщалось что войска иркутского гарнизона перешли на сторону народа мы записались на завтра у дежурного агента и ливо и толково даввавшего объяснения на все наши вопросы в залах вокзала везде было оживление лица смотрели празднично. железнодорожный машинист окруженный кучкой солдат читал им требования предъявленные главнокоманующему четинским гарнизоном 12 -я. свобода и неприкосновенность личности Начальи не должны ругаться и бить солдат. Все должны обращаться с солдатом вежливо и говорить ему «Вы». Никто из начальников не должен рыться в сундуках солдата. Письма должны с почты отдаваться солдату, не распечатывая». Солдаты жадно слушали, задерживая дыхание. Проходившие мимо офицеры молча косились на них. Официанты сообщили нам, что завтра у них официантский митинг. Они собираются экспроприировать буфет. и везти его впредь на артельных началах, без хозяина. Вошел радостно взволнованный рабочий с черными от железа руками и крикнул на всю залу. «Товарищи, делегаты вести привезли! В России в шишнадцати губерниях войска перешли на сторону народа!» Передавались и другие вести. В Севастополе все броненосцы захвачены восставшими матросами. Адмирал Чухнин с офицерами атакует их на миноносцах. крепостные форты разрушены артиллерийским огнем убито 10 тысяч человек. Был кругом обыкновенный российский большой вокзал. Толкаались обычные насильщики, кондукторы, ремонтные рабочие, телеграфисты. Но не видно было обычно тупо деловых, усталых лиц. Повсюду звучал радостный, оживленный говор, читались газеты и возвания, все лица были обвены вольным воздухом свободы и борьбы и были перед нами нео одиночные люди не кучки совращенных с пути встречающих кругом темную вражду сама стихия шевелилась и вздымалась полная великой творческой силы там в маньжуре я про все это читал но все было таким далеким и трудновообразимым А здесь впервые широко развернулось перед глазами то, о чём я читал. Вдруг стало видно глубоко вдаль, и сделалось ясно, что за два года нашего отсутствия в России действительно родилась светлая свобода. Её могли теперь бить, душить, истязать, но однажды рождённая она была бессмертная. Убить и положить её в гроб было уже невозможно. Утром подали поезд. При пришли два железнодорожника со списком. произошла посадка. Агент выкрикивал по списку фамилию, вызванный входил в вагон и занимал предназначенное ему место. Кто был недоволен вагоном или своим местом, мог оставаться ждать следующего поезда. По этой же записи он имел право попасть туда одним из первых. Толстый, краснолиыйй капитан, отдуваясь, раскладывал вокруг себя свои вещи и говорил: и богу молодцы забастовщики не толкотни не спешки не ругани у каждого свое место а то как из харбинова и жали первое чуть рук себя не сломал второе спал в коридоре как собака приехали мы в читу здесь революция царствовала читинский губернатор холщевников был под арестом городом управлял революционный комитет На вокзале нам рассказали про курьезный случай, произошедший здесь несколько дней назад. Ехал в Россию командир одного корпуса с тремя генералами из своего штаба. Один из генералов обругал на вокзале помощника начальника станции, грозил побить его, кричал, что он продался японцам и жедам. Гералы поужинали на вокзале, воротились в свой вагон, пьют чай. Показалось им странно, а что это поезд стоит так долго. выглянули, а их вагон отцеплен, стоит один, вокруг часовые с винтовками. В вагон входят три офицера без погонов и двое штатских. Один из вас оскорбил сейчас помощника начальника станции, объявил генералом штатский. Потрудитесь перед ним извиниться. Если извинитесь, то вы просидите в вашем вагоне сутки под арестом и поедете дальше. Ну а если не извинитесь, совсем не поедете. Мялись генералы, мялись, но нечего делать, пошли, извинились, отсидели свои сутки и поехали дальше. До Читы мы ехали довольно скоро и ровно. От Читы помчались дальше быстрее любого экспресса. Дело вскоре объяснилось. К нашему поезду прицепили вагон, в котором ехали на съезд в Иркутск железнодорожные делегаты. «Ну, слава богу, теперь можно быть спокойными, с начальством едем». Острили офицеры и с ироническую почтительностью поглядывали на вагон, в который не допускался никто посторонний. На станциях мы встречали вооруженных милиционеров. На одном разъезде нас обогнал поезд с боевой дружиной, мчавшейся на соседнюю станцию, где черносотенцы напали на рабочих. Проехали мы Кругобайкальскую дорогу. На Мамаевом разъезде, когда наш поезд обгонял воинский эшелон, из солдатской теплушки силою полетел в наш вагон большой камень. Оба оконных стекла разлетелись в дребезги. Одному офицеру ушибло колено. Всю ночь мы мёрзли. В Иркутске нам предстояла новая пересадка. Садиться вагоны так, как в Маньчжурии, было куда приятнее, чем так, как в Харбине». Мы обошли вагоны и предложили пассажирам заблаговременно составить список всех едущих, чтобы в иркутске не бегать записываться каждому отдельно, а прямо предоставить список тому начальству какое окажется в иркутске, с тачечному комитету или коменданту. все с удовольствием согласились. Порядок записи был определен жеребьевкой мы составили список и выбрали для представления списка депутацию из одного штаб офицера, одного военного врача и одного прапорщика запаса. Мы были верст за 40 от Иркутска. Вагон вошёл взволнованный кондуктор и сообщил, что на станции Иркутск идёт бой, что несколько тысяч черкесов осаждают вокзал. Какие такие черкесы? Откуда они? Оказывается, около Иркутского вокзала расположен посёлок, населённый кавказцами, черкесами, армянами и грузинами. Несколько дней подряд в этом посёлке шёл погром. Ехавшие с нами два иркутских обывателя рассказывали, что кавказцы посёлка – профессиональные грабители. Кто вечером зайдёт в посёлок, исчезает бесследно. Полиция боится кавказцев, и все грабежи остаются нераскрытыми. Недавно нашли в посёлке труп зарезанного солдата. Солдаты с эшелонов и рабочие бросились громить посёлок и избивать черкесов. При разгроме лавок будто бы нашли массу солдатских шинелей, винтовок и ещё тёплый труп унтер-офицера. Черкесы созвали из окрестностей своих земляков и напали на вокзал, чтобы отомстить. В этих рассказах о ещё тёплых трупах и бесцельных убийствах солдат звучало что-то странное и знакомое. Чувствовались за кулисами чьи-то предательские кровавые руки». пассажир несколько дней назад проезжавший через Иркутск, видел сам погром. Поёлок горел, и злавок расхищались товары. На его глазах солдат- погромщик размозжил железную полосую голову бежавшему черкесу. А около вокзала стояла выстроившись рота солдат под командою офицера и спокойно смотрела. Пассажир спросил офицера, от чегого он не остановит погром, Мне не приказано вмешиваться, велено только охранять вокзал. Поезд мчался. В впереди на черном небе казался от свет далекого зареева, сквозь грохот вагонов, как будто бы слышались выстрелы. Все осматривали и заряжали свои револьверы. Мы приехали в Иркутск поздно ночью. На вокзале было все тихо и спокойно. Посадку вагоны здесь заведовало военное начальство. Наша депутация со списком отправилась к коменданту. Он жил тут же у платформы в вагоне второго класса. Депутацию принял маленький худенький офицер с серебряными штаб с капитанскими погонами с маленькой головкою и взлохмаченными усиками. Депутация вручила ему список. с безмерным величественным негодованием офицер отодвинул от себя список концами пальцев. виноват тут функционирует нестачечный комитет никаких списков я принять не могу каждый должен записываться у меня лично и затем что это за список волков айзенберг филиппов кто такой волков что это за айзенберг должны писаться чин и звания предпочтение при посадке будет отдаваться штаб- офицером ну и когда же мы поедем к «А это как выйдет по записи? Уж на два дня вперёд запись заполнена!» Все толпою хлынули в вагон записываться. В узком коридорчике шла давка. Выход был один. Тот, кто записался, протискивался к выходу, с трудом продираясь сквозь напиравшие навстречу тела. Дело происходило 18 декабря. Первых человек пять комендант записал на 20-е, «Человек по десять на двадцать первое и двадцать второе. На двадцать третье никого не записал. Я с товарищами попал на двадцать четвертое. Почти через неделю». «Позвольте, что же это за запись-то такая? По пять, по десять человек на день?» Комендант, не удостоив нас ответом, говорил, пуская слова через нос. Будьте добры быть на вокзале к тому времени, когда подадут поезд. Я буду вызывать записавшихся по списку и сажать в вагоны. Впрочем, господа, вы, может быть, попадёте и раньше записи. Многие записавшихся уехали уже другими способами. Советую вам приходить к каждому поезду. Может быть, попадёте. Тем более, что трудно поручиться. Удастся ли уж кому-нибудь вообще уехать отсюда дня через три-четыре? Сегодня вечером мы отбили от вокзала нападение черкесов. Говорят, их теперь собирается тысяч десять. Если сожгут вокзал и прервут сообщение, то запасные с эшелонов всё кругом разнесут, нас перебьют. И вообще, что тут будет, трудно сказать. Мы вышли от коменданта, злые и раздражённые. Куда направиться? Посёлок у вокзала сожжён, в город попасть нельзя, потому что по ангаре идёт шуга и перевоза нет». да и опасно ехать ночью из-за черкесов. В дороге мы хорошо сошлись с одним капитаном, Николаем Николаевичем Т. и двумя прапорщиками запаса. Шанцер, Гречихин, я и они трое, мы решили не ждать, ехать дальше, ну хоть в теплушках. Нам сказали, что солдатские вагоны поезда, с которым мы сюда приехали, идут дальше, до Челябинска. В лабиринте запасных путей мы отыскали в темноте наш поезд. Забрались в теплушку, где было всего пять солдат. Познакомились с ними и устроились на нарах. Была уже поздняя ночь. Мы сейчас же залегли спать. Поезд двинулся и пошел. Наш вагон прыгал, трясся, словно в припадке жестокого озноба. Мы подлетали на своих ложах, как только что обезглавленные цыплята. Наконец... заснули. Утром проснулись, бодрые, выспавшиеся, поезд стоит. «Однако, что значит привычка?» удивленно заметил Шанцер. «Сначала, как мы только поехали, я думал, что ни за что не засну, а выспался великолепно, даже не слышал тряски». «Я тоже», отозвался капитан Т. Вдруг дверь теплушки с шумом отодвинулась, и кто-то крикнул. «Есть тут кто? Вылезай давай, дальше вагоны не пойдут». «А где мы?» «На станции Иннокентьевской!» «На Иннокентьевской? Это всего за семь верст от Иркутска. Тот-то мы так хорошо проспали всю ночь, поезд все время стоял на месте. Вылезли мы, пошли отыскивать местного коменданта. В комендантском управлении теснилась большая толпа штаб и обер-офицеров. Все требовали мест. «Устройте нас хоть в теплушку, в каком-нибудь проходящем эшелоне!» Помощник коменданта бегал, суетился, ежеминутно звонил в телефон, повёл всех на одну платформу, на другую. Человек десять он поместил в вагон четвёртого класса к персоналу проходящего эшелона. На пятнадцать человек дал теплушку. Мы шестеро и ещё трое остались за штатом. «Подождите, господа, полчаса, тогда определится, пойдёт ли сегодня номер одиннадцать, я вам дам в нём теплушку». Наконец, в только что пришедшем эшелоне нашлась теплушка, из которой солдаты сходили на этой станции. Начальник Ээшона обещал нам очистить ее через час. Теплушка была очень грязная и холодная, но нечего делать, спасибо и на том. Мы пошли на станцию и закусить. За длинным столом обедали полный, важный полковник, с сокладистую бородою и высокий, рыхлый капитан с лицом доброго-малго. Г гречихин и шанср пошли еще поискать чего-нибудь получше данной нам теплушки. Они воротились оживленные и радостные. Господа, вот стоит Эшелон, прекрасный пульмановский вагон второго класса, и в нем всего три офицера, а остальные купе заняты солдатами. Начальник Эшеона нам сказали:едает здесь в зале. Тидевшие за столом полковника капитан уткнули но и в тарелке. Мы подошли к полковнику и попросили его приютить нас в его вагоне. «Да, да, пожалуйста, пожалуйста, с удовольствием!» Поспешно ответил он. «Вас шесть человек?» Спросил его помощник, рыхлый капитан. «Ведь с вас довольно будет одного купе? Я вам его очищу, солдат переведу в теплушку, а вы им за это дайте подтрешниться, они будут очень рады». «Конечно!» Шесть солдат перешли в теплушку, мы им за это заплатили 18 рублей. и разместились в великолепном, просторном купе. Впоследствии в Челябинске нас нагнало несколько офицеров и врачей, которые в Иркутске сели в поезд по записи коменданта. Они рассказывали, как происходила посадка. Подали поезд, штатские пассажиры устремились в вагоны. Военные стояли и, посмеиваясь, смотрели, как устраивались в вагонах штатские. Преимущество отдавалось военным – Придёт сейчас комендант, очистит вагоны и по списку поместит военных, а оставшиеся места предоставит частным пассажирам. Первый звонок. Коменданта нет. Второй звонок. Его всё нет. Офицеры бросились в управление. «Ну где ж комендант?» А коменданта не было. С предыдущим поездом приехала какая-то хорошенькая дама. Комендант познакомился с нею и вместе с дамой укатил в город. И пришлось офицерам ехать, сидя на своих чемоданах, спать на полу в проходах. «Забастовка идёт! Гляди, ребята! Вот они, красные флаги! И где эта фуражка начальника станции? О, дурак, фуражка! Вон трепыхается!» Среди солдат была суетня и оживление. Мы вышли на площадку. Все теснились и смотрели вправо. Через полотно дороги чернела и медленно двигалась большая толпа. Порожний паровоз свистя промчался мимо и на миг закрыл всё. Толпа окружила поезд, только что пришедший с запада. На площадке вагона стоял смертельно бледный, растерянный жандармский офицер и что-то говорил толпе. «Врёшь, подлец!» – кричали ему. «Кровопийца! Насосался христианской крови!» Наш поезд двинулся угрожающий с вистя накипевшую взахивавшую руками толпу проводник вагона на ходу вскочил на ступеньку мы набросились на него с расспросами Да это ротмистер приехал с пассажирским поездом из нижне удинска там по его приказу была стрельба 20 рабочих пострелял вот мы и хотели посмотреть что это за человек который в людей стреляет и у нас есть ротмистр и вчитите в Чите. а нигде в народ не стреляли. И что же они его бить пошли? «Не бить, а сделать ему позор!» Были у проводника такие хорошие, ясные глаза. Они с недоумением широко раскрывались при рассказе о стрельбе по безоружным людям. «Что это? Откуда у всех, с кем мы теперь встречались, эти светлые, чем-то изнутри осиянные лица, как будто совсем люди были из другой породы, чем два года назад?» Эшелон, с которым мы теперь ехали все из Владивостока запасных сибиряков. На каждой станции с поезда сходило по несколько десятков человек. В купе полковника начальника Эшеелона все время толпились солдаты, которым он производил денежный расчет. По всем вагонам шло беспросветное пьянство. На распоряжение своих офицеров солдаты не обращали никакого внимания. Полковник, такой важный и внушительный на вид, на деле был вялую тряпкою. Бросалось в глаза, как сильно он трусил перед своими подчинёнными. Много солдат уже сошло на станциях, в теплушках было просторно. А поезд был огромный, паровоз с трудом тащил вереницу вагонов. Полковник распорядился перевести солдат из задних теплушек в передние, чтобы можно было отцепить несколько вагонов. пришел фельдфебель и доложил ваш высокоблагородие солдаты не хотят переходить полковник делал вид что занят своими бумагами он на минуту оторвался от них и нетерпеливо говорил что такое да да хорошо подожди потом потом потом ничего не последовало солдаты так и остались в своих теплушках при солдатах наполнявших коридор вагона полковник громко говорил нам «Ну что с ними поделаешь? Сейчас всё разнесут, ведь это народ такой!» И всё-таки он продолжал играть с солдатами роль важного начальника, даже не допускавшего мысли о неповиновении. Всего, что делалось кругом, он словно не замечал и думал, что и все убеждены, будто он вправду не замечает. Его помощник, рыхлый, ржебородый капитан с лицом доброго малого, держался другой тактики – Он изо всех сил лебезил перед солдатами, фамильярничал с ними, угощал папиросками. Наш спутник, капитан Т, смотрел на всё это и покусывал редкие усы. Это был боевой офицер с большим рубцом на шее от японской пули. Ни в каких взглядах мы с ним не сходились, но всё-таки он мне ужасно нравился. Чувствовался цельный человек с настоящим мужеством в груди, с достоинством, которое ни перед чем не сломится. Во всём, что он говорил, чуялась искренность и, главное, искание. На станциях мы видели новые, необычные картины. Везде был праздник очнувшегося раба, почувствовавшего себя полноценным человеком. На станции «Зима» мы сошли пообедать. В зале первого- второго класса сидели за столом ремонтные рабочие, с грубыми, мозолистыми руками. Они обедали, пили водку, все стулья были заняты. Рабочие украдкою следили смеющимися глазами, как мы оглядывали зал и ща свободных стульев. Я и рыхлый капитан спросили себе в буфете рябчиков. Сесть было негде, мы стояли у стола и ели. Вдруг я услышал, кто-то нам что-то говорит. За столом, наискось от нас стоял старик с крючковатым носом, седой курчавой бородой. Он смотрел на нас и протирая руку, говорил: « Господа, объясните мне, пожалуйста, почему рябчики летают у нас только для господ офицеров и буржуазии. Почему мы трудовые люди не можем есть рябчиков? Я работал сорок лет, трудился потом и кровью, «А вот посмотрите, кроме мозолей на руках, ничего не нажил. Разве вы трудились в жизни больше, нежели я? А вот вы едите рябчиков, а я не имею возможности. Почему это так случилось, господа офицеры? Может быть, вы мне объясните?» Другие рабочие выжидающие поглядывали на нас и чуть заметно посмеивались. Мы молчали, стыдливо опустив глаза и доедали своих рябчиков. Старик подошёл к стоявшему у окна прапорщику. «Скажите, пожалуйста, вот почему вы, например, стали офицером? У ваших родителей были средства, и они вам дали образование». Молодой прапорщик слушал, сконфуженно улыбаясь, и старался выразить на лице, что ему весело и интересно наблюдать старика. «А если бы у меня родители были богаты, я, может быть, был бы теперь генералом», продолжал старик. «Может быть, был бы намного умнее вас». Вы бы передо мною во фронт стояли. Вот почему так? Позвольте узнать, сколько с меня полагается драть шкур». «Одну», — уверенно ответил прапорщик, чуть-чуть улыбаясь. «Одну», — старик подумал. «Верно, одну. А почему с меня одну шкуру дерёт казна? Другой инженеры, третью купец. Можно ли всё это терпеть или нет?» «Так не желаете ли сесть с нами?» Старик острыми глазами смотрел на прапорщика и указывал ему на столик у окна. «Отчего же? С удовольствием!» За столиком сидели три рабочих и унтер-офицер из нашего эшелона. «Садитесь, пожалуйста!» Вежливо пригласил старик и испытующе ждал, сядет ли офицер за один стол солдатом. Прапорщик сел. «Вот хорошо!» Детски радостно воскликнул старик. «Вас можно уважать!» Он вот, солдат, вы офицер, на службе он вам обязан дисциплиной, А тут вы оба люди и больше ничего. И никакого вреда от этого нету. Он у японцев солдаты вместе с офицерами сидят, вместе курят. А как они вас лупили? Мы возвращались в вагон с рыхлым капитаном. Он негодовал и возмущался. черт знает какое холуйство сидят развалились пьянствуют в первом классе а пассажирам негде сесть раз они рабочие передовые люди то должны понимать что мы здесь не офицеры не буржуазии а просто проезжие извольте видеть вот какая у нас революция на платформе стояла древняя трясущаяся старуха падал снег старуха опиралась на палку укоризненно смотрела на нас и шамкала «И с чем назад-то едете? Стыда нету. А как мы вас провожали?» Что происходит в России, никто не знал. Газеты содержали только местные сведения. Встречные пассажиры, ехавшие из России, рассказывали, что вся Москва покрыта баррикадами, что на улицах идёт непрерывная артиллерийская стрельба. В солдатских вагонах нашего эшелона продолжалось всё то же беспробудное пьянство. солдатлдты держались грозно вызывающие, жутко было выходить из вагона. У всех было нервное, прислушивающееся настроение. Темную ночью выйдешь на остановке погулять вдоль поезда, вдруг шумом откатится дверь теплушки выглянет пьяный солдат. Эй ты гарнист, что ясные вагоны на плечи нацепил И иди сюда Да я те в шее на кладу сукин сын. На станциях солдаты прямо шли в зал первого- второго класса. рассаживались за столами, пили у буфета в водку. Продажа водки нижним чинам, сколько я знаю, была запрещена, но буфетчики с торопливую готовностью отпускали солдатам водки, сколько они не требовали. Иначе дело кончалось плохо. Соты громили буфет и все кругом разносили вдребезги. Мы проехали целый ряд станций, где уж ничего нельзя было достать. буфеты разгромлены. вся мебель в зале переломана, в разбитые окна несет сибирским морозом. Офицеры украдкою ужмыгали мимо сидевших за столами солдат, торопливо выпивали у стойки рюмку водки и исчезали. На моих глазах пьяный ефрейтор, развалившись за столом, ругал русскими ругательствами, стоявшего в пяти шагах коменданта станции. Коммендант смотрел в сторону и притворялся, что не слышит. Ч брат рыла воротишь. Эй ты аж благородие, где говорю! И он ёргал офицера за рукав. Расказывались страшные вещи. где-то под красноярском солдат толкнул офицера в плечо. Офицер в ответ ударил его в ухо. Солты бросились на офицера, он пустся бежать в тайгу, а солдаты с винтовками за ним. Через полчаса солдаты воротились с окровавленными штыками. Офицер не воротился. По Великому Сибирскому пути на протяжении тысяч верст медленно двигался огромный, мутно-пьяный, безначально-бунтовской поток. Поток этот, полный слепой и дикой жажды разрушения, двигался в берегах какого-то совсем другого мира. В этом другом мире тоже была великая жажда разрушения, но над нею царила светлая мысль, она питалась широкими творческими целями. Был ясно созданнный враг, был героический душевный подъем. Оббе эти стихии были глубоко чужды друг другу. Понимание между ними не было. Солдаты жили одною безмерную своею злобою, и для злобы этой все были равны. Били офицеров, били железнодорожников, разносили казенные здания, разносили толпы демонстрантов, приветствовавших войска дружественными криками. Один солдат с благодушной улыбкою рассказывал мне, как под Иркутском они проломили голову помощнику начальника станции. «За что?» «Да так, не знаю. Все били, и я бил». Здесь, на возвращавшихся войсках, можно было видеть, что такое подлинная анархия. Была война против всех и друг против друга. Солдаты рвались домой, и на станциях происходили жестокие побоища из-за паровозов, и из-за права ехать вперёд первым. На одной станции мы нагнали эшелон. У него был один паровоз, и он двигался медленно. У нас было два паровоза. Солдаты с того эшелона стали отцеплять у нас один паровоз для себя. Увидели это наши солдаты и бросились на защиту. Наших было больше, они отбили свой паровоз, и мы с криками «Ура!» покатили вперёд. На одной большой станции в купе к начальнику нашего эшелона вошёл жандарм. «Ваше высокоблагородие, солдаты вашего эшелона избили железнодорожного агента». Полковник сердито и взволнованно закричал в ответ. «Они и всю станцию вашу разнесут, и вашу станцию разнесут, и всех перебьют, если ты нас будешь тут держать. Сейчас же отправляйте нас дальше, сейчас же!» И наш поезд действительно не в очередь был пущен вперёд, при негодующих криках и ругательствах других эшелонов. И солдаты пили, пили, вываливались на ходу из поезда и замерзали в тайге, скакивали в двигавшиеся вагоны, срывались и колеса резали их надвое. Однажды под вечер к полковнику явился старший по вагону номер 4 и доложил, что один солдат у них сильно напился, пьян, бунтует, выбросил из вагона железную печку. полковник накричал на старшего вас там 20 человек трезвых и как же вы не могли ему помешать чего вы его не связали что я вам старик пойду его вязать ну и по делом езжайте теперь в холодном вагоне на следующей остановке в наш вагон ворвался окровавленный пьяный солдат боой голый по пояс плачущий ваше благородие меня там избили сейчас убьют капитан сплавил его в соседнее купе, занятое солдатами Иди туда, проспись, завтра я разберу. Содаты в купе очень мало обрадовались нежданному гостю. Они стояли в коридоре и говорили громко, чтобы слышали полковника капитан: Это что же На значит тоже ждать, чтобы он и нас всех как печку из вагона повыбросил. Сого бы его выбросить вон, пусть замерзает пьяная собака. В купе два солдата, поучающим голосом, говорили пьяному. «Ты погляди на себя, что ты есть такое? Тебя дома жена ждёт, дети, а ты пьянствуешь!» «Дай тебе, Господи, всегда так пьянствовать, как я пьянствую!» — возражал пьяный. «Дай руку! Дай тебе, Господи, всегда так пьянствовать! Ну дай же тебе, говорят, давай руку сюда!» «Ну, вот тебе моя рука!» вот да я говорю тебе господи так пьянствовать как я пьянствую сукин ты сын проклятый человек а я не так чтобы желал бы утопить тебя уязвить себя чтоб ты пропал вечно да не кричи ты имею право кричать я имею право кричать я супротив японца сражался и пять раз ранен Ла молчи аось вот мы не за японца сражались Пьяный долго бушевал в купе ничего я не боюсь а ни огня не пламя и кричал он зловещевающим голосом, и была в этом голосе угроза и какая-то дикая, шедшая из темных глубинин скорбь. Я ничего не боюсь а, погодишь, что еще будет, что во владивостоке было, по всей Сибири пойдет, по всей Ро россии пойдет всю россию полымя опустим! Утром, когда солдат проспался, его перевели назад в теплушку, но он тотчас же напился снова. А после обеда старший по вагону пришел доложить, что этот самый солдат на полном ходу поезда открыл дверь теплушки и голый выскочил наружу. Было 32 градуса мороза. Если и не разбился, то все равно замерзнет. Глаза старшего, когда он докладывал, были странные, он избегал взглядов. И у нас в голове появилась одна мысль. Солдат не сам выскочил, а его выбросили спутники, наскучив его буйством. Жизнь человеческая стала не дороже гнилой картошки. За десять верст до Красноярска мы увидели на станции несколько воинских поездов необычного вида. Пьяных не было, везде расхаживали часовые с винтовками. На вагонах-платформах высовывали свои тонкие дула, снаряжённые пулемёты и как будто молчаливо выжидали. На станции собирался шедший из Маньчжурии Красноярский полк. Поджидали остальные эшелоны, чтобы тогда всем полком, пешим порядком, двинуться на мятежный Красноярск. Приехали мы в Красноярск. Местный гарнизон вместе с народом демонстрировал на улицах с красными флагами. По городу в сопровождении двух казаков разъезжал новый революционный губернатор, прапорщик Казьмин. Шли выборы в городскую думу на основе четырёхчленной формулы. На вокзале, разграбленном запасными матросами, продавались номера социал-демократической газеты «Красноярский рабочий», печатанные в губернской типографии. Ещё держалось светлое опьянение свободы, но чёрные тяжёлые тучи Уже заволакивали горизонт. Все знали о стягивающихся под городом правительственных войсках. Бастовавший телеграф опять начал действовать. Со станции Обь мы послали домой телеграммы с извещением, что едем. Настал сочельник. По-прежнему в эшелоне шло пьянство. На станции солдаты избивали начальников станции и машинистов. Сами переговаривались по телефону об очистке пути. требовали жезла и, если не получали, заставляли машиниста ехать без жезла. Мы жестоко мерзли в нашем пульмановском вагоне. Накануне ночью, когда на дворе было 38 градусов морозу, мальчик истопник заснул, трубы водяного отопления заёрзли и полопались. Друг другого вагона мы нигде не могли получить. Рыхлый капитан, помощник начальника Эшеона, был задумчив и вздыхал. Эх, и забьют завтра солдаты нашего полковника. Мне сегодня говорили нижние чины. Полковнику выданы деньги на удовлетворение солдат только за проезд по железной дороге. Остальное они должны получить у местного воинского начальника. От станции до воинского начальника 200 верст. Они и говорят, что ж, пешком нам идти 200 верст по этакому морозу. Снегом, что ли, питаться? А я им объясняю, что полковник в этом не виноват. «Откуда ж он возьмёт денег, если ему не выдали?» «Мы это понимаем, а всё-таки его и забьём». «Что же это за порядки? Ну что с ними поделаешь?» Рыхлый капитан задумался. «Меня-то они не тронут, меня-то они любят». Наш спутник, капитан Т, быстро поднял голову и пристально взглянул в глаза рыхлому капитану. «То есть позвольте!» — резко и значительно произнёс он. «Вы ведь, я думаю, знаете обязанности офицера. Если полковника тронут хоть пальцем, мы с вами, как офицеры, обязаны заступиться за товарища». «Ну да, ну да, конечно, как же иначе?» Поспешно согласился рыхлый капитан и успокоительно прибавил. «Бить они его не будут, только поругают». Но в разговоре он неожиданно всё задумывался и замолкал. Нечаянно он выдал свою тайную думу. Напрасно я вчера дал жене телеграмму что приеду, может быть еще убьют завтра. Рано утром только что стало светать рыхлый капитан собрал свои вещи и денчик понес их из вагона. Куда это вы? Не невозможно господа у вас тут спать такое морозище перехожу к солдатам в теплушку. Но было ясно, храбрый капитан уходит от неприятной истории и спасает свою шкуру. К счастью истории никакой не вышло. Соты не тронули полковника. Вскоре нам дали новый вагон и капитан перешел к нам обратно. Поезд наш был громадный в 38 вагонов. Он шел почти пустой. в каждой теплушке ехала не больше пяти-6и солдат. Хотели было отцепить вагонов 15, чтобы облегчить поезд, но опять никто из солдат не соглашался уходить из своей теплушки. Уговаривали, убеждали напрасно, и почти пустые вагоны продолжали бежать тысячи верст. А там, позади, они были так нужны для тех же товарищей солдат. От Каинска мы всю ночь бешено мчались почти без остановок. К утру были уже в Омске. Наш капитан гордо потирал руки. «Меня, господа, благодарите! Это я такого хорошего машиниста достал! Смотрите, как гонит!» Утром мы узнали, что капитан наш здесь совсем ни при чем. Вчера вечером на паровоз забрались три сильно пьяных солдата и заявили машинисту, чтобы он гнал вовсю, иначе они его сбросят с паровоза. Проехав три пролета, солдаты озябли и ушли к себе в теплушку. Но уходя сказали машинисту, что если он будет ехать медленнее, чем сейчас, то они опять явятся и пробьют ему поленом голову. И во всех эшелонах делалось так же. Один машинист под угрозой смерти от пьяных солдат был принуждён выехать со станции без жезла на верное столкновение со встречным поездом и должен был гнать поезд во всю мочь. И столкновение произошло. Ряд теплушек разбился в дребезги, десятки солдат были перебиты и перекалечены. Вообще то и дело происходили крушения от самых разнообразных причин. В самом конце декабря мы наконец приехали в челябинск. Тут только в первый раз почувствовалось, что желанная далекая россия уж близко вот сейчас здесь за уральским хребтом. дальшельше мы поехали с почтовым поездом. но двигался поезд не быстрее товарного, совсем не по расписанию. В впереди нас шел воинский эшелон и солдаты зорко следили за тем, чтобы мы не ушли вперед них. На каждой станции поднимался шум, споры. Станционное начальство доказывало солдатам, что почтовый поезд нисколько их не задержит, а солдаты ничего не хотели слушать. Ускай все ровно идут, чтоб по справедливости. Они клали шпалы перед нашим поездом, отцеппляли паровоз, взбирались к машинисту и грозили бросить его в топку, если он двинет поезд. Офицеры эшелона посмеивались и тайно поощряли своих солдат. Припирательства тянулись полчаса, час. В конце концов их поезд при победном «Ура» двигался вперёд первым. На следующей остановке повторялось то же самое. От военного начальника дороги пришла грозная телеграмма с требованием, чтобы почтовый поезд шёл точно по расписанию. Но телеграмма, конечно, ничего не изменила. До самой Самары мы ехали следом за воинским эшелоном, и только у Самары эшелон обманным образом отвезли на боковую ветку, арестовали офицеров эшелона и очистили путь почтовому поезду. Мы переехали в Волгу и ехали уже по самой настоящей, подлинной России. На одной станции сходил с поезда денщик капитана Т. Капитан Т вышел на платформу, и, прощаясь, горячо расцеловался с денщиком. Толпившимся на платформе солдатам это очень понравилось. «Ваше благородие, позвольте, мы вас на руках донесем до вашего вагона!» «Да лучше под колеса его!» — послышалось из толпы. Забастовка прекратилась. Повсюду уже ходили поезда, железнодорожники и телеграфисты были сумрачны, понуры и задумчивы. Пир свободы кончился. начиналось похмелье со всех сторон вздувались кровавочерные мстительные волны друзья выражаю вам благодарность за прослушивание поддержать создание аудиокник и получать ранний доступ к ним вы можете на сайте спонсор точка ру слэш ди адант Спасибо